Темнота давила, наваливалась со всех сторон. Странно обострившимся слухом Клара улавливала какое-то шевеление во мраке, словно тысячи мелких коготков скребли по граниту. Каменные крысы, что ли? Сфайрат обернулся к жене, сдвинул брови, заметив жуткую бледность гарпии. Нас уже ждут. Он обвел взглядом темные ряды ярусов. Ирма тихонько ойкнула. Серко ткнулся носом ей в щеку, словно стараясь подбодрить. Скьёльт пожал плечами. — Конечно, ждут. Удивительно было бы, кабы не ждали. Прорвемся. Не в таких переделках бывали. — Как долго спускаться? — мрачно спросила Клара. — У нас ни припасов, ничего. — Вы нас поведете, госпожа. От вас все и зависит. Развел руками скьольд, и Кларе захотелось его немедленно придушить. «Вы должны почувствовать меч. воззвать к нему, дождаться его ответа. А он непременно отзовется, не сомневайтесь». Клара не ответила. Села на холодный жесткий камень, скрестив ноги, закрыла глаза. Ничего лучшего, кроме медитации, памятной еще со времен Академии, ей в голову не пришло. С деревянным мечом они знали, куда идти. отец древа росло на своем месте века. А тут? Тем не менее, что-то же надо было делать. И Клара делала, отстраняясь от наползающего липкого страха. В самом деле, чего им бояться? Такой отряд справится с любой тварью, с любым чудовищем. Она, Клара Хюмель, давно не девочка неробкая ученица, глядевшая тогда в рот Иренме Скотт и остальным. Назойливый шорох, упрямо лезший в уши, наконец отдалился. Клара слушала темноту, скользила по бесконечным тоннелям к самому сердцу царь-горы, к давно заброшенным копям. Гномы частично вернулись сюда, чувствовала она, но предпочли пробивать новые штольни и закладывать новые шахты. Темнота не оставалась безмолвна. Она тоже умеет и слушать, и говорить. Клара сейчас внимала ее почти неслышимому шепоту, с трудом пробившемуся сквозь шуршание неисчислимых когтистых лап. И сейчас эта темнота была испугана. Сначала Клара не поверила сама себе. Но мгновения бежали одно за другим — Выстраивались в длинные цепочки, и чародейка ощущала этот страх всё сильнее и отчетливее. Темнота была всюду в упорядоченном. Она смотрела миллионами миллионов глаз, внимала таким же числом ушей. Она видела, она знала, и она боялась. Потому что из дальней дали накатывалась мертвящая стена зеленого кристалла, поглощая всё и саму тьму тоже. Стена близилась, и ничто не могло ее остановить. А еще саму плоть сущего рассекли глубокие рубцы или шрамы или разрубы. Клара не могла определить, лишь ощущала кипящий в этих каналах огненный хаос. Некую небольшую область эти рассечения отделили совсем, и тьме это очень не нравилось. Она не любила лишаться даже и малейшей своей части. Но, конечно, Клара не могла увидеть всего. Зеленый кристалл надвигался, давил все и вся на своем пути и неведомо, пытался его кто-то остановить или нет. Однако Клара не уловила того, зачем, собственно, вступила в медитацию. Алмазный меч не отзывался и сам не звал. — Надо взять Эмельсторн. Вдруг подумала чародейка. Наверное, она произнесла это вслух, потому что в ладони ей вдруг лег гладкий, идеально отполированный клинок. Сейчас он казался невесомым, прохладным и от чего то дремлющим. Клара позвала. Без слов, мыслью, образами, памятью. Два меча, алмазный и деревянный, в ее руках. Сила, которую не остановить. «Отзовись! Приди к своему брату, Драгнир!» Меч слегка потеплел. Клара позвала вновь. Перед глазами стояла последняя их битва в Авиале и ее удар двумя мечами разом. Удар, остановивший неодолимого спасителя, во всяком случае пробивший его идеальную броню, сделавший его уязвимым. «Это сделали вы с братом. Отзовитесь!» Деревянный меч потеплел еще. — Вы же говорили со мной. — Ты говорил. — Эмильсторн. — Отзовитесь, прошу вас. Молчание. Эмильсторн становился уже просто горячим. Он воплощается. Услыхала она. — Торопись, чародейка. Другие, жадные, идут по твоему следу. Они знают, где ты. Мы чувствуем. Перед глазами замелькали извилистые переходы, узкие щели, винтовые лестницы. Гномы царь горы вырубать ступени не слишком любили. Чаще устраивали пандусы, но кое-где без лестниц было не обойтись. Далеко не все было тут восстановлено и открыто. Клара вдруг поняла, что голос деревянного меча подсказывает ей название. Верхнее кольцо, каким надлежало обойти старые завалы, а затем вниз узким пробоем, вертикальным колодцем, в старые копи. Где-то там уже их ждал незримый пока драгнир. Ну и не только он, конечно же. Она вгляделась в сплетение коридоров, пытаясь уловить, разгадать ускользающую тень смутной угрозы, преследовала ее по переходам и спускам, И вот Кларе уже стало казаться, что она различает некое множественное движение среди серой тьмы. Еще немного, еще самую малость, и она увидит врага, а это уже половина победы. «Существо или сущность обернулось», — посмотрела Кларе прямо в глаза. Словно сам воздух вокруг сделался сплошной метелью ледяных игл. Клара вдохнула. И обмерла, подавилась, захрипела от вспыхнувшей в легких боли. По камням быстро-быстро, словно очень спеша, зашуршали, застучали бесчисленные коготки, нечто неживое. Но сильное и голодное рванулась к ней, точно зная уже, где искать добычу. Оно мчалось, перемахивая через провалы, просачиваясь сквозь щели между рухнувших глыб, Для него не существовало препятствий. Оно видело Клару и только ее. Чародейка слабо попыталась закрыться, поставить самый простой щит. Напрасно. Все заклятия ушли, словно вода в песок. Сущность уже не мчалась, она летела. Клара осознала, что сейчас умрет, и ничего не может с этим сделать. Не закричать, не даже пошевелиться. Даже воззвать к деревянному мечу и то не сумеет. Что-то прохладное, легкое, льдистое легло к ларе на лоб. Существо или существа, все их множество. Вдруг резко замедлилось, будто потерявший след пес. Закружилось, по-прежнему неразличимое в сером сумраке, разделяясь на множество рукавов и потоков всасываясь в трещины и едва заметные продухи в стенах, расточаясь, исчезая, и истаивая. Клара открыла глаза. Сфайрат стоял рядом на коленях, вцепившись ей в плечи, точно собираясь трясти ее изо всех сил, а на лбу чародейки лежала узкая и прохладная ладонь Адаты Гилеры. Черные глазища прикрыты, на верхней губе бисеринки пота. «Это ты?» — едва выдавила Клара. Гарпия молча кивнула, не открывая глаз. Призывая к молчанию, подняла палец. Сущность уползала сейчас обратно в свое логово. И не просто уползала, отступала перед пущенной ей навстречу силой, не с меньшим успехом проникавшей в самые узкие расщелины и потайные галереи. «Ты это сделала? Но как?» Гиллера чуть заметно улыбнулась, шевельнулись уголки тонких бескровных губ. Не отрывая ладони от лба Клары, проговорила. «Я была ученицей великого Хедина. У меня с ним могут быть свои счеты, но не стоит недооценивать меня, досточтимая. Я могу помочь. Кое-что, боюсь, неведомо даже вам, магам долины». Гарпия открыла глаза, взглянула в упор. Вновь улыбнулась чуть грустно, и Клара поняла. Я не получу то, чего хочу, я поняла. Но долг превыше всего. Мир? Мир, вслух сказала чародейка. И каким бы странным это ни казалось сейчас, она вдруг увидела. Широко раскинутые белые крылья на вольных ветрах, стремительный полет, яростную борьбу с ураганами и вихрями, Почти отвесное падение от самых облаков до поверхности моря, разворот в последнее мгновение и снопы взлетающих брызг. Да, она стала бы поистине равной дракону, но не её Клары, дракону. И совсем уж непрошенная мысль, очень-очень женская, из совершенно иной тихой и мирной жизни — где она, Клара, владела лавкой магических игрушек, растила детей, любила мужа. А с кем бы ее познакомить, Адату Гилеру? Гарпия, наконец, убрала ладонь. Протянула руку, помогая подняться. — Теперь лучше? — Да, как и тебе, Адата. Гилера кивнула. — Мне плохо под землей, да еще где живет вот такое. Я его отогнала, надеюсь, мы успеем. «И верно». Помогая Кларе, Адата сама воспряла. «Идем же, идем!» — торопил всех скёльд. По темным тоннелям царь-горы они пробирались, уже почти не прячась. Даже скёльд рукой махнул на скрытность. Узкие щели они расширяли ударами классических огнешаров. Сущность, отогнанная Гилерой, укрылась на самом дне копий, и хотя присутствие ее ощущалось... Больше наверх она уже не совалась. Клара шла, сжимая в руке Эмильсторн. Оставалось совсем немного. Утро Матфей с царицей ночи встретили в дороге. Отряды демонов текли на юго-запад, оставляя за собой сплошную пустыню. Всё живое, попадавшееся на пути, они просто и без затей пожирали. «Они вот-вот добудут Драгнир», Царица Ночи сосредоточенно глядела в водную гладь ручья. — Все идет, как я и предсказывала. — И потом они призовут третий меч. — Призовут. — Но не абы где. Просто так это у них не получится. — Ага, — догадался Матфей. — Ты стала вычислять царица и поняла, что Фламберг присоединится к своим братьям лишь в особом месте. Царица Ночи кивнула. — Не думаю, что даже Скьольд это понимает. — Он, конечно, поймет, но лишь потерпев неудачу. И нужное место он определит быстро. И вот там мы станем их ждать. А чем это место отличается? Там Эмильсторн и, и Драгнир приняли свой последний бой перед слиянием двух миров. Эвиала и Мельина. Волшебница подняла руку. Над ладонью засветилось подобие карты. Остров, что звался Утонувшим Крабом. Моря и океаны изменили свои ложа, сдвинулись континенты и горы, и роковое место теперь вовсе не так далеко. Но все равно, чтобы достичь его с нашей армией, понадобится поистине исполинский портал, какого никогда не открывала даже я. Нам надо хоть сколько-то расстояния, иначе Скьольт учует. А зачем мы тогда их преследовали? У меня свои пределы. — вздохнула царица. — Нет смысла куда-то перемещаться, если они не добудут драгнир. Тогда бы мы, конечно, перехватили алмазный меч, но на такое рассчитывать нечего. Ты сам видел, они крепкие орешки, поэтому все должно быть подготовлено. Матфею очень хотелось фыркнуть. Ну, конечно, без этого указания он ни почем бы не догадался, что все нужно тщательно готовить. За кого его принимает эта чародейка? Законченного болвана, место, удовлетворившее царицу ночи, отыскалось ближе к вечеру, пустая, наполовину обвалившаяся церковь Спасителя. Демонам не удалось ничем поживиться в ее окрестностях, деревенские жители успели сбежать. Но вот церковку царица осматривала долго истчанием. «Матфей!» «Матфей, не Матфей!» «Царица отнюдь не в игривом настроении». «Ты вырос в монастыре, хотя посвященному не Спасителю. Войди, прислушайся и скажи мне». Матфей повиновался. Маленький храм знавал лучшие времена. Из тех времен, чувствовал Матфей, осталось тут что-то, чем отличался и монастырь сил святых. Следы силы, чистый, искренней, от тех, кто молился здесь с открытым сердцем, не зная ни о каких надмировых сущностях и их деяниях, как, впрочем, и делишках. Здесь, как и в монастыре сил святых, имелись и статуи, и изображения, только, разумеется, исключительно самого Спасителя. Матфей прошелся вдоль стен, один из углов церкви обвалился, краска пострадала. Но ошибиться Матфей не мог, здесь была сила, удивительная и чистая. «Да — Да-да, — кивнула царица. На утонувшем крабе спаситель явился в этот мир и встретил отпор. Там должен появиться и Фламберг, третий брат. Сила спасителя поможет нам переместиться туда и взять с собой всю армию. Мы успеем подготовиться. К тому же эту силу Скьёльду не так легко будет отследить. За работу! Трудиться пришлось долго. Рисовать огромную фигуру, руны в которой царица ночи, похоже, придумывала на ходу. Все-таки она великая чародейка, — с завистью подумал Матфей. Великая, величайшая, но угодила-таки в лапы кору -Двейну. Когда уже сгустился мрак и все было готово, царица на миг замерла на пороге бедной церквушки. Вот так всегда, Матфей, людям нужна неправда, им нужна иллюзия. Зная они, что такое спаситель в действительности, но они не знают и делают его в своих мечтаниях лучшим, добрым, справедливым. — Вот так и собирается тут чистая сила, мой Матфей! — голос ее вдруг дрогнул. — Пора кончать. С этой войной, со... совсем. Мне нужны эти три меча, милый. Ты меня многому научил. Очень многому. Когда вручал из камеры Двейна. — Я предал своего учителя, — прошептал Матфей. — Предал, потому что... — Потому что сперва хотел получить кое-что для себя, — понимающе кивнула царица. — Мы оба хотели. А потом оказалось, что у нас у каждого есть бесценный дар для другого. Дар, который ничего у нас не забирает. — Любовь! — осипшим голосом выдавил Матфей. — Любовь! — кивнула царица. — Раньше я даже не знала, что это такое. — Теперь знаю. — И понимаешь? Она порывисто обернулась, закинула руки ему на шею. — Мне не нужен мир, в котором нет тебя. — Вот просто не нужен, и все. — Но мы же будем, — вырвалось у Матфея. — Будет мир, и мы будем там. Сейчас ему казалось, что она искренна. Он очень хотел в это верить. И не хотел думать о ловушках, капканах или обманах. «Будем», — серьезно сказала царица. «И нам нужны мечи». Она топнула. Стены церквушки сотряслись, по ним побежали трещины. Потекла с потолка пыль, словно слезы. «Идем, Матфей», — тихонько сказала она. «Врата сейчас откроются». Спуск к сердцу старых копий выдался, можно сказать, почти что скучным. Но не считать же за происшествия наскоки всяких пещерных тварей, глупых настолько, что решили полакомиться драконом. Были они размером с некрупного пса, коротколапые, с длинными, вытянутыми вперед узкими челюстями. Наверное, что чтобы ловче хватать каменных крыс в тесноте нор и проходов. Собралось их пожалуй, до сотни. И Гиллера и Ирма с волком, из Файрат и само собой скиьльд издалека почуяли их приближение. И потому, когда поток тварей ринулся из низкого от норка, отряд был уже готов. Отличились все. Серков цеплялся на подавшим в глотку и мигом отрывал головы. Гиллера взмыла к потоку высокой округлой пещеры, Откуда засыпала тварей веером льдистых стрел. Сфайрат преображаться не стал, но его меч разил без промаха, а зубы допрыгнувших бестий лишь зря ломались о его черную броню. Тварей они разогнали. И пошли дальше, даже не переведя дух. Клара в бою не участвовала. Спутники прекрасно справлялись без нее. Она же застыла, крепко зажмурившись потому что перед ее внутренним взором стояла бледно-зеленоватая кристаллическая друза, из которой торчала рукоять алмазного меча. Драгнир ждал своих новых хозяев, по крайней мере в видении чародейки. И она боялась упустить четко видимую сейчас дорогу к нему. Тут ходы начинали петлять, обрываться, Упирались в узкие расщелины, где вновь придется пробивать себе дорогу магией. И еще им надо было торопиться. Эмильсторн молчал, но его нетерпение Клара ощущала постоянно, и нетерпение это только усиливалось. Зоркий Скьольд все заметил. «Надо спешить, да?» Клара молча кивнула. «Когда, Драгнир, окажется у нас, будет хорошая драчка». Все милые создания, демоны и управляющие ими, они от своего не отступятся, не стуя, самая, пожалуй, способная из всего их рода. Клара не стала расспрашивать дальше. Как бы там ни обернулась, она возродит мечи. Она никому не даст угрожать своим детям. Зеленая стена дальних будет остановлена любой ценой. Время утекало сквозь пальцы черной тяжелой водой. Спуск продолжался, и теперь уже никто не пытался преградить им дорогу. Сущность, напавшая на них в самом начале, затаилась, ждала, выбирая момент. Она, конечно, знала, что за судьба постигла напавших на отряд тварей, и наверняка придумает сейчас что-то похитрее. Как-то само собой получилось что с одной стороны Клару поддерживал Сфайрат, а с другой — Гиллера, бледная, но невозмутимая. Гарпия словно пришла к некоему решению и на этом успокоилась. Спуск их закончился в самом сердце царь-горы. Клара ощущала нависшую над головой массу камня и от отчего-то не сомневалась, что захоти этот горный пик — Он в единый миг уничтожил бы незваных гостей, просто обрушив на них своды переходов. Шар, зажженный с Кьёльдом, почти перестал давать свет. Темнота давила, и Клара знала, что та самая сущность, что заместила собой суураз и пуд силу гномов, по-прежнему ждет, не сводя с них взгляда множество глаз. Было очень трудно идти хотя в отряде все, даже Ирма, были не робкого и не слабого десятка. Казалось, сгустился сам воздух, не желая пропускать их к цели. Скёльд лишь озадаченно качал головой. — Нестуя. её работа. Следит за нами, только не пойму как, — признался он Кларе. Клара уже совсем было собралась как следует расспросить чародея и про эту Нестую, и про то, на что она способна, но в этот миг мрак пред ними вдруг рассеялся, отряд увидел бледно-зеленоватую, почти прозрачную друзу. Клара узнала свое видение. Да, это было то самое место. Но вот эфеса алмазного меча нигде видно не было. — Здесь! — гаркнул скёльд. Наголо череп блестел от пота, Вытатуированные драконы извивались явно в попытках ухватить один другого за хвост. «Здесь!» — выдохнула Клара. «Призывай!» — скомандовал чародей. Клара не спрашивала, как. Она просто вызвала в памяти роковой остров, фигуру спасителя, что казался тогда непобедимым, ощущение полноты силы в ладонях, стиснутых на рукоятях чудо-мечей. «Я могу!» «Я должна. Я исполню». Рука её, сжимавшая имельсторн, поднялась сама по себе. Точно Клара готовилась к бою. Дорезе в глазах вгляделось в сияние заветной друзы. Но стены подземелья внезапно раздвинулись. Серое небо и серая земля навалились на неё, И на этой земле хрипел, отплевываясь кровью, гном в вычурной броне. Рядом валялась покрытая копотью бронзовая аркибуза, бомбарда. Вскрикнула, всплеснула белыми крылами гелера, ринулась к раненому. «Арбас!» Однако гном не смотрел на Адату. Он, похоже, вообще ее не заметил. Взгляд его был устремлен на Клару и только на нее. Кераса и наплечники избиты, все покрыты вмятинами. Шлем надрублен, из-под железного обода выбивается темная кровь. «Возьми меч, отомсти всем!» Клара понимала слова. Казалось, гном произносит их на языке долины, но губы его двигались совершенно не в тон сказанному. «Возьми «Отомсти!» Гном захлебнулся кровью, захрипел. Гилера оттолкнула Клару, упала на колени, не боясь испачкать белоснежные перья. Тонкие руки мелькнули над гномом. Клара ощутила резкий толчок силы и затем стремительное ее разворачивание. Тонкие, тончайшие ее струйки неслись по жилам вплоть до самых мелких. Гном вновь зашелся в кашле. С губ летели сгустки крови. арбас дыши!» Пальцы отдаты так и мелькали. «Дыши, я тебя держу!» «Но это же не настоящее!» Подумала Клара, обмирая. «Мы глубоко под землей. Здесь нет никаких гномов. Никто не умирает. Это просто...» «Это просто мы...» Раздался холодный голос в ее сознании. «Он прав, этот гном...» Возьми мяч. Возле застывшего неподвижно арбаза лежал невесть откуда взявшийся клинок: короткий, широкий, толстый. Его примезна совершенно не походила на элегантно смертоносную кривизну Эмильсторна. Он словно только что выпал из разжавшихся пальцев гнома. Но Клара прозакладывала бы собственную голову, что у того не было никакого оружия, кроме лишь закопченной бомбарды. Кларина ладонь сомкнулась на гладкой полупрозрачной рукояти. И в тот же миг Скьольд пошатнулся, схватился за горло. Глаза его вылезли из орбит, он жутко захрипел. Серый мир вокруг стремительно таял, возвращались мрачные своды пещеры, и лишь Гилера на коленях всё водила и водила ладонями над пустым местом, где только что лежал, истекая кровью ее товарищ. Адата не верила. Сфайрат и Ирма дружно подхватили мага, удержали на ногах. Клара сжимала в руках алмазный и деревянный клинки. Но чародей с вытатуированными драконами на черепе, похоже, получил магический удар такой силы, что пробита оказалась даже его защита. «Готово!» — услыхала Клара холодный, шуршащий, подобно молодому льду, голос Драгнира. «Теперь дальше!» — подхватил Эмильсторн. «Куда дальше?» — вырвалась у Клары. «Где мы обретем полноту?» Ответили ей сразу оба голоса. «Тебе это место известно как утонувший краб». Море шумело где-то совсем близко, во влажной и теплой темноте. Истинно чёрный купол небес обсыпан мелкой бриллиантовой крошкой бесчисленных звёзд. «Утонувший краб!» Царица ночи стояла рядом, жадно вдыхая соленый ветер, словно и в самом деле нуждаясь в воздухе. Здесь ничего не осталось, одни руины. А было... Ух, что было! Чего они тут только не понастроили. Кто? Неважно, милый. Уже неважно. Здесь пал Спаситель, и это единственное, что имеет значение. Пал? Совсем? Не поверил Матфей. Нет, конечно. Сразить его не под силу даже алмазному и деревянному мечам. Можно отбить, отразить его натиск на время, не более того. Но нас интересует не спаситель, а погибшие тут мечи. Твои демоны? Готовы. Мрачно сказал Матфей. В меру голодны. Отлично. Пустим их вперед. Они отвлекут дракона из Кёльда, а с остальными я уж как-нибудь доуправлюсь. Она хищно усмехнулась. Матфей оглянулся. За спиной громоздился хаос каменных развалин, словно тут из глубин земли вырвалось что-то исполинское, вдребезги разнеся все на своем пути. В обломках смутно угадывались подобия каких-то циклопических ступеней. Все остальное тонуло во мраке. рядомяом однако мирно и успокаивающе шумел вечный прибой. Орды демонов растекались по руинам, бурчали, ворчали, недовольные отсутствием добычи. «Не обращая внимания», — перехватила взгляд Матфея царица. «Они нам больше не понадобятся». Матфей так не думал. Иметь под рукой эдакую армию совсем неплохо. Он уже принялся было повторять в уме кое-какие заклятия вызова, когда царица ночи вдруг дернула его за рукав готовся